Александр Майерс. Последний живой. Глава первая. Инициализация. Окей. Соединение с сервером. Окей. Поиск обновлений. Найдено обновление интерфейса. Скачиваю. Зеленые надписи перед глазами не разбудили меня. Они были частью сна. Глубокого и темного, из которого не выбраться самостоятельно. Сон, больше похожий на кому. Информация, написанная зеленым по черному, стала предвестником того, что скоро я проснусь. Я пока не понимал, что происходит, не улавливал смысл слов перед глазами. Но сознание постепенно начало пробуждаться. Установка обновлений 100%. Активация интерфейса LAV3.0.1. Окей. Okay. Подготовка завершена. Присвоен позывной Бегун-99. Пробуждение носителя. Пустота вокруг сменилась постепенно нарастающим мерным шумом. По лицу ударили холодные капли дождя. Я слышал и чувствовал но при этом все еще спал и не мог пошевелиться. Должно быть, примерно так чувствует себя парализованный человек, потерявший власть над телом. А потом пробуждение, внезапное, как будто от удара. Я открыл глаза и сел, все еще не понимая, где нахожусь и что происходит. Первым делом оглядел себя... И ощущение было таким, словно я впервые увидел собственное тело. Только здесь ко мне пришло странное осознание. Я не помню, кто я такой. Как меня зовут, сколько мне лет. Я был одет в ботинки без шнурков и комбинезон, куртка и штаны, объединенные в один предмет. И все. Больше на мне ничего не было. Даже волос. Кто-то заботливо побрил меня на лыса. Я сидел под открытым небом на щедро поливаемой дождем траве. Вокруг было темно, как в пещере, над головой только тучи ни единой звезды. Я слышал голоса таких же, как я, только что проснувшихся и ничего не понимающих. Судя по вздохам и возгласам, здесь были не только мужчины но и женщины. «Эй! Эй!» — проблеял кто-то. «Где мы? Кто знает, что творится?» «Я не помню, кто я!» — этот визгливый крик, точно женский. «Не помню, кто я! Э эй!» Раздались громкие хлопки, и ночь внезапно осветилась. Это вспыхнули огромные прожекторы, установленные на высоких столбах. Когда слезящиеся глаза привыкли к свету, я увидел, что нахожусь на стадионе. Когда-то здесь наверняка играли в футбол или во что-то еще, но это было очень давно. Амфитеатры трибун были исписаны граффити, части сидений не хватало, а поле заросло высокой травой. Людей вокруг было много, все в таких же серых комбинезонах, как и я. Мужчины обриты наголо, у женщин короткие волосы до ушей. Люди приходили в себя и вставали по всему периметру стадиона. В центре никого не было, только овальная металлическая платформа, чуть приподнятая над травой. «Добро пожаловать на шоу «Последний живой!»» Оглушающий механический голос наполнил стадион, и показалось, что даже земля задрожала от его громкости. Все завертели головами, будто зверьки, пытаясь отыскать источник голоса. Я не сводил взгляда с платформы, не знаю, для чего она, но явно не просто так. «Сейчас вы узнаете, что происходит, и как вы можете заслужить право на жизнь». Рекомендуем слушать внимательно. Все притихли и навострили уши. Вы находитесь на территории принадлежащей корпорации Media Empire. Часть из вас репликанты, созданные специально для участия в шоу. Другая часть преступники, приговоренные к смерти и подвергнутые процедуре стирания памяти. У вас нет никаких прав, кроме права участвовать в шоу. Ни один закон не защищает вас. Миллиарды людей по всему миру наблюдают за вами и ждут, когда начнется шоу. Большинство людей на стадионе, мягко говоря, удивились. Кто-то заплакал, кто-то завыл от ужаса, а один сорвался с места и попытался бежать. Только бежать было некуда. Трибуны слишком высоко, не допрыгнуть. Несколько проходов, через которые когда-то выходили на стадион спортсмены, были наглухо заделаны металлическими щитами. Как же нас сюда доставили? Впрочем, посмотрев на хмурое небо, я нашел ответ на вопрос. В темноте над головой изредка мигали красные точки. Над стадионом висел гигантский летательный аппарат. Может, именно там находится тот, кто говорит с нами через динамик. Хотя в голове почему-то крутилась мысль, что это не человек, а какой-то робот или бесплотный искусственный интеллект. «Помоги мне!» — крикнул мужик, который пытался залезть на трибуне. Он смотрел на меня. «Слышишь?» Я отвернулся. «Нет, браток, помогать не буду». Так просто отсюда явно не выбраться. Помогите, кто-нибудь! Бегун 122! Прекратите попытки залезть на трибуны. Пошел ты! крикнул 122 й и показал воздуху средний палец. Пошел нахуй, сука! Секунду спустя его голова взорвалась. Кровь и ошметки мозгов забрызгали комбинезон и лицо другого мужчины. Тот вздрогнул. Резко побледнел и согнулся пополам в приступе рвоты. «Вы должны выполнять требования системы и подчиняться правилам игры. У каждого из вас в голове находится чип, который может быть уничтожен в любой момент. Бегун-122 продемонстрировал, что происходит в этом случае». Я бросил короткий взгляд на деформированный череп мужика который посмел оскорбить систему. Перед глазами появилась надпись. Бегун-122. Статус мертв. Сейчас на стадионе находится 199 человек. В центре поля лежит 100 жетонов, которые дают право на участие в следующем этапе. Те, кто не успеет взять жетон, выбывают из шоу. Несколько человек сразу же рванули к платформе. Не успев сделать и нескольких шагов, они одновременно закричали и попадали на землю, обхватив голову руками. Признаться, я тоже хотел побежать вперед, как только прозвучали слова о выбывании, ведь это наверняка означает взрыв чипа, но я уже понял, что лучше досконально выполнять все приказы, а бежать за жетонами пока не велели. «Этап начнется, когда будет дана команда на старт. До этого запрещено сходить с места. Бегуны 8, 29, 143 и 146, вернитесь к краю поля». Не знаю, что делали с этими ребятами, видимо, транслировали какой-то особый сигнал в головной чип, доставляющий невыносимую боль. Продолжая стонать и вопить, Они на полусогнутых вернулись на место. Один упал и задергался в конвульсиях. Изо рта пошла пена, глаза закатились. Бегун заскреб пальцами по горлу, раздирая кожу, а потом внезапно затих. Между ног на сером комбинезоне расплылось темное пятно. Бегун 143. Статус «Мертв». «Вы обязаны исполнять все требования системы. Инициатива наказуема». Часть людей продолжала паниковать, причитать и плакать. Другие почти бесстрастно смотрели на платформу в центре поля, а кто-то даже разминался перед бегом. Я был одним из них. Пока непонятно, что происходит. Непонятно, кто я, репликант или преступник. Но ясно одно. Воевать с системой не получится. Шаг влево, шаг вправо, и чип в моей голове взорвется, превращая мозг в корм для муравьев. Это значит, что придется играть по чужим правилам. По крайней мере, пока. Только так я получу шанс выжить. А в том, что мне надо выжить, я ни капли не сомневался. Большинство бегунов думали так же, но кто-то заранее сдался. Сел на траву и безучастным взглядом смотрел в никуда. Один из таких чмошников был рядом со мной. Дождевые капли стекали по опущенной лысой голове. — Бегун 17. Статус в игре. — Ты не побежишь? — спросил я. Семнадцатый медленно поднял на меня глаза и покачал головой. — Почему? Он пожал плечами и вернулся к сосерцанию мокрой травы. Ну и хрен с ним. Уговаривать не буду. Каждый решает сам. На первый взгляд, от края стадиона до центра метров 50. Не так уж и много. Но это будет не просто бег. Мне будут мешать другие игроки, которым тоже хочется получить жетон. Возможно, придется идти по головам. И отнюдь не в переносном смысле. Металлический голос подтвердил мои слова заставив в очередной раз почувствовать его вибрации всем телом. «Нет ограничений в том, чтобы добыть себе жетон. Вы можете мешать другим бегунам, можете отобрать жетон, если получится». «Кто попробует забрать мой, пожалеет!» — раздался грубый голос. «Все поняли, суки!» Я мог бы сказать то же самое, но решил промолчать, чесать языком не в моих правилах. Я – человек действия. Почему я так думаю? Я ведь вообще ничего не знаю о себе. Но раз подобные мысли возникают, значит, для них есть основания. У вас есть три минуты на то, чтобы добыть жетон. Таймер будет отображаться в ваших личных интерфейсах. Тот, кто первым возьмет жетон и сможет удержать его до истечения времени, получит особый бонус на следующем этапе шоу. Тот, кто сможет удержать больше одного жетона, также получит бонус. Приготовьтесь! Готовность к старту первого этапа. 5. 4. Подчиняясь мышечной памяти, я принял позу для низкого старта. Кто-то последовал моему примеру, но только я делал все правильно. Остальные скорее повторяли, думая, что им это поможет. На счет два я поднял задницу в воздух, перенося вес на руки. Тело напряглось, как пружина, готовая сорваться с места. «Старт!»